Глава третья. Разведка местности. Ну что же, раз решился, буду двигаться вперёд. Ботинки странно поскрипывали, да и одежда то тут, то там натирала моё многострадальное тельце. Зато в руках был ломик, а в обуви спрятано лезвие ножа. Пробираясь мимо огромных куч мусора, я решил двигаться в сторону солнца, а то вдруг потеряюсь. В основном мне попадались бытовые отходы из которых выглядывали остовы старых ржавых конструкций. Видимо, это были останки космических объектов. Иногда я упирался в целые горы, состоящие из непонятно чего. Стоило поковырять очередную мусорную кучу, как мне удалось наткнуться на довольно неплохой рюкзачок. Внутри была пластиковая фляга без крышки. Такая вещь в хозяйстве пригодится. Я воодушевился и продолжил поиски. Как ни странно, мне не попадались ни птицы, ни крысы. Время близилось к полудню, ничего полезного еще найти не получилось. Внезапно рядом послышались какие-то звуки, и я немедленно спрятался в ближайшей куче. Сначала казалось, будто кто-то переворачивает мусор, но потом к этим звукам прибавилась речь. Правда, невозможно было разобрать, о чем именно говорят, но это наверняка люди. Я наполнился оптимизмом до самой макушки. Сквозь маленькое отверстие в проеденном плесенью пластиковом коробе мне наконец-то удалось разглядеть их. В шагах в двадцати остановились двое. Это были преклонного возраста мужчины. Вид они имели изможденный. Один был повыше и имел совершенно седую бороду, другой прихрамывал при ходьбе и постоянно чему-то улыбаясь. Одежда стариков была на порядок лучше, чем у меня. В руках они держали мешки и какие-то длинные палки. Комбинезоны вроде выглядели одинаково, однако у второго на поясе висел небольшой топорик, а у первого большой, немного изогнутый нож. На ногах незнакомцев выделялись черные высокие ботинки с толстой подошвой и высокими голенищами. Один внешний вид этих ботинок позволял понять, что они очень крепкие и удобные. На запястьях рук стариков были прикреплены какие-то приборчики, которые время от времени тихо попискивали. За плечами, поверх рюкзаков, у этих людей висели небольшие арбалеты. Решив пока не выдавать себя, я пытался услышать, о чем они говорят. И то ли ветер подул в мою сторону, то ли речь их стала звучать громче, но, наконец, я разобрал отдельные слова. «Глубоко уважаемый господин Куим, вы же не станете отрицать, что при длительном поиске значительно притупляется симбиотическое восприятие линейной действительности, и тогда нам вынуждено придется компилировать аспекты, блокирующие невербальное восприятие?» «Хм, не могу оспорить ваше утверждение, коллега». Вы, господин Агал, никак не хотите учитывать тот факт, что отождествление воспринимаемой нами действительности зачастую приводит к аморфности ситуационного анализа. Позвольте, вы же сами на своих лекциях, помнится, говорили, что энтропия не может не коснуться форм событийности, которые присущи всем нам. Я прекрасно осознаю возможность ложной визуализации, присутствующей в данном событийном отрезке. Я пытался понять, о чём спорят эти люди. Какие-то слова были мне понятны, но общий смысл постоянно ускользал. Эти двое продолжали мирно беседовать о чём-то совершенно мне непонятном. Зато выглядели они, как заправские поисковики. Множество карманов на комбинезонах, функциональные орудия труда под рукой. Они явно что-то искали. Но разве тут что-то можно найти? Только старый мусор. Я присмотрелся к этой парочке повнимательнее и понял, что это очень пожилые люди, и палки они использовали в лучшем случае как опору при ходьбе. А вот в рюкзаке они постоянно что-то складывали, не забывая при этом вести неспешную беседу. Видимо, я долго неподвижно лежал, и у меня затекло все тело. От пыли сильно чесалось в носу. Хотелось чихнуть и размяться, наконец, но я пытался изо всех сил сдержаться. «Увы». Че! От моего чиха эти двое аж подскочили и уставились на то место, где я героически скрывался. «Кто тут?» — выкрикнул один из них, потом немного помолчал и довольно ехидно продолжил. «Представьте себе, у нас тут вывелись чихающие крысы. Что вы об этом думаете, уважаемый Агал?» «Увы, коллега». Я еще ни разу за свои 127 лет не встретил так громко чихающих крыс. Возможно, это какой новый вид? Хомо крысус?» И тут они громко рассмеялись. Я лежал и не знал, что мне делать. Убежать я не мог. Боялся, что ноги не послушаются меня. Наконец я решился и ответил. э э, -э глубоко уважаемые господа, я мальчик. Здравствуйте!» Такая реплика развеселила уважаемых господ еще больше, и они опять принялись смеяться. Наконец, один из них сквозь слезы и смех ответил мне. «Эй, малой, выбирайся-ка ты на свет и давай знакомиться!» Кряхтя, как настоящий старый дед, я еле выбрался из своего убежища и, сильно хромая, подошел к этим людям. «Ну, здравствуйте, мой юный друг!» Я так понял, вы уже услышали, как меня зовут. И все же не будем нарушать приличия. Позволь нам представиться. Избавим тебя от перечисления всех наших давно забытых титулов и регалий, дабы не смутить твое юное сознание. Зовут нас очень просто. Я Куим, а стоящий рядом со мной господин Агал. Я пытался ответить так же заковыристо, но ничего не придумал. «Я мальчик, и я не помню своего имени. Я не знаю, кто я. Очнулся в этом месте пару дней назад, и теперь пытаюсь выжить». «Бедный ребенок», — сказал Куин. «Ладно, нам, старым харшам, еще как-то приходится влочить свое бренное существование в этом забытом всеми богами месте. А как ты, мой юный друг, смог оказаться здесь?» Я пожал плечами и пробормотал. «Не знаю». Я очнулся уже здесь и ничего не помню. Стариканы переглянулись между собой. Так, Агал, давай сворачивать поиски. Видишь, малой еле на ногах стоит. Да и запах от него не очень. Дитё, пошли с нами. Мы хоть как-то попытаемся тебе помочь. Надежда. Вот что вспыхнуло в моей груди. Даже слёзы на глазах проступили. Спасибо вам огромное, уважаемые. И сам того не ожидая, отвесил старикам поклон. «А куда нам идти-то надо?» «Да тут совсем недалеко», — засобирался Агал. «Минут через тридцать будем на месте. Выдвигаемся. Ты идти-то сможешь?» «Да, господин Агал, конечно, смогу. Я очень боялся, что меня не возьмут с собой». «Ну тогда пошли скорее. Начнем приводить тебя в человеческий вид», — ухмыльнулся Агал. Путь наш извивался среди очередных гор гигантской суперсвалки. Еще один поворот, и перед моими глазами открылась величественная картина. Я раскрыл рот от изумления. Огромный остров звездного корабля. Даже полуразрушенный он производил неизгладимое впечатление. Пришлось усомниться, а бывают ли такие корабли. Я даже не смог определить его размеры. Основная часть его погрузилась глубоко в сушу, а то, что виднелось над поверхностью, оказалось завалено мусором. «Что это за корабль? Он такой огромный?» — спросил я у стариков. «Разве корабли могут быть таких размеров?» «Видишь ли, мальчик», — ответил бородатый старик. «Это еще не самый большой звездный странник, поверь, есть гораздо крупнее. Однако и этот труженик заслуживает уважения». Наверняка он очень долгое время занимался перевозкой руды, и вся его долгая жизнь была наполнена тяжелой работой в звездной пустоте. «Посмотри, сохранилось его название», — добавил второй. «Это несущий. Он уже никогда не увидит небо. Ведь люди, которым он служил не одно поколение, о нем уже не вспомнят». Я потрясенно молчал. Даже не знаю, что сказать старикам. Ну что, малой, двинули дальше, пробормотал один из них. Так и мы доживаем свой век на этой пустоши, забытые и никому не нужные. Мы продолжили двигаться дальше, оставляя за спиной этого гиганта. Обрати внимание на эту небольшую горку мусора. Уже повеселевшим голосом сказал бородатый Тут мы нашли очень много полезного для себя и еще кое-что для продажи в поселении, но об этом мы расскажем тебе чуть позже. Тут много чего интересного можно найти, так что сохраняй оптимизм», — поддержал Бородатого второй дед. «Местным жителям это место неинтересно, поэтому тут декадами можно бродить и не встретить никого, а нам с господином Куимом тут нравится». Да и не отвлекает нас никто от наших занятий. Спустя какое-то время мы подошли к очередной огромной куче. «Вот тут, малыш, мы и живем», — выдал бородатый старикам. Как я понял, именно он считался старшим в этой необычной паре. С подозрением я разглядывал гору мусора. Ничего примечательного, тут даже не было никаких больших конструкций, ни остова космического корабля. Они что, в мусоре живут? Наверное, они просто издеваются надо мной. Посмотрев на меня и видя мое недоумение, два старых придор, упс, уважаемых господина, подвели меня к подножию мусорной кучи. Им пришлось откинуть часть объемного, но легкого мусора в сторону. После старики предложили мне пройти. Внутри этой горы уходил настоящий коридор. Мы зашагали вперёд, а замыкающий господин Агал снова замаскировал вход мусором. Снаружи я бы ни за что не догадался, что здесь можно куда-то пройти. «Что это за место? Вы кто? А что вы тут делаете?» Мне хотелось узнать всё сразу и прямо сейчас. «Эх, малой, войти не успел, а уже столько вопросов. Хорошо, давай назовём это место нашим жалищем или убежищем». — ответил хромой старик. — Ага, — тихо пробормотал господин Агал, догоняющий нас сзади. — Я бы назвал это место гробницей для двух старых маразматиков. Ну — Ну-ну, мой маразматический друг, давайте не будем так скептично отзываться о столь прекрасном и гостеприимном месте. Мне показалось, что Куим издевается над своим товарищем. И вдруг Куим неожиданно громко выговорил. — Свет! и все помещение немедленно залило ярким, но не ослепляющим светом. «Давай, малой, сначала в душ». «Ты ионным душем пользоваться умеешь?» подозрительно поглядел на меня Куим. «Да я и не знаю, что это такое», — тихо сказал я. «Ну все, придется ходить грязным». «Ладно, пойдем. Я научу тебя пользоваться благами цивилизации» снисходительно проговорил Куим и смешно заковылял вперед. Я похромал за ним, стараясь не отставать. Благо цивилизации предстали в виде небольшой кабинки. Внутри была панель со многочисленными кнопками, а на потолке, стенах и даже на полу имелось множество отверстий. «Так вот, мальчик, это место, где ты сможешь, наконец, смыть свою грязь. Правда, в отличие от обычного душа, где ты пользуешься водой, Тут ты подставляешь свое тело под ионизированный поток частиц. В результате чего все твое тело подвергается интенсивной ионной обработке. Тут много программ, но сейчас лучше воспользоваться основной. Она самая полезная для копавшихся в мусоре. Видишь кнопки 1 и 6? Нажимай их по очереди и в течение пары минут стой с закрытым ртом и глазами. Потом услышишь мелодичный звуковой сигнал. «Все, можно выходить из кабинки. Ты чистый и сухой. Все понятно, малой». Я почесал голову, прищурился, пытаясь запомнить нужные кнопки, и неожиданно про себя подумал. «А что будет, если я нажму «Другие»?» Спросить это напрямую у господина Куима было боязно. «Конечно, понятно», — бодрым голосом ответил я. «А можно задать вам вопрос?» Если я не закрою глаза и рот, то что со мной будет? Получается, что в данный момент это интересовало меня даже больше, чем порядок кнопок. Ну, ничего страшного с тобой не случится. Немного пощиплет и пройдет. Открою тебе небольшой секрет. В детстве мы все специально не закрывали рот. Хотели проверить, что с нами будет. Засмеялся Куим. Ага, теперь все понятно. А что делать с моей одеждой? «С какой одеждой?» — уточнил у меня Куин. «Ну, с той, которая на мне надета». Старик с нескрываемым удовольствием рассмотрел мою одежду. Пару секунд помолчал, потом не выдержал и опять засмеялся. Почему-то я вызывал у стариков безудержное веселье. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха", закхекал он. «Выброси свою одежду в утилизатор. Обувку отправляй туда же». Мы с Агалом подберем тебе что-нибудь поприличнее. Я с подозрением уставился на старика и нервно поинтересовался. А что такое утилизатор? Вон, видишь ящик? Бросай в него все. Хотя нет, скидывай свою хламиду на пол. В первый раз я сам тебе покажу, как пользоваться этой штукой. Я моментально скинул с себя одежку, снял обувь и молча подвинул Куиму. Он взял мое богатство, подошел к металлическому ящику, поднял крышку и бросил внутрь. Потом закрыл крышку и нажал кнопку, расположенную на боку аппарата. Агрегат немного погудел, и все. «А где теперь моя одежда?» Я сильно удивился и спрашивал почти шепотом. «Ну, ее как бы уже нет. Она расщепилась на мельчайшие частицы. Не бойся, без одежды мы тебя не оставим». Давай, забирайся в душ. Робко и с опаской я зашел в кабинку и нажал поочередно кнопки 1 и 6. Затем плотно закрыл рот и зажмурился. Вдруг неожиданно раздался женский голос. Он что-то произнес, и я от удивления открыл рот. В это мгновение по всему телу пробежала волна теплого воздуха с пузырьками. Мне стало щекотно, а рот резко высох. Через минуту я снова услышал женский голос. Сеанс закончен. Наконец прозвучала мелодичная трель. Только тогда я закрыл рот и открыл глаза. Куим опять хохотал до слез. Так, что не смог сразу ничего сказать. «Малой, я же тебя предупреждал. Закрой рот и глаза». Я от смущения не знал, куда себя деть и что сказать деду. Какой же я идиот. Я переминался с ноги на ногу и от стыда опустил глаза. «Это я от неожиданности открыл рот. Вы же про голос ничего мне не сказали». «Ладно», — все еще посмеиваясь, сказал Куин. «Возьми пока вот эти тапочки и халат, а теперь пойдем. Будем думать, что делать дальше». Тапочки оказались очень мягкие. В халат, наверное, можно было завернуться три раза. Зато халат был чистый, и от него приятно пахло. Кстати, этот запах мне что-то напоминал, но я никак не мог вспомнить, что именно. После ионного душа, стоя в халате и тапочках, я, наконец, осознал себя чистым. Абсолютно чистым, аж до скрипа кожи. Даже сорванные ногти на руках перестали чесаться и остро болеть. Я старался продлить новые приятные ощущения и с радостью понял, что мне нравится мое состояние. Вместе с господином Куимом мы прошли мимо еще пары дверей и оказались в довольно большой и светлой комнате. В ней было расставлено какое-то оборудование в большом количестве — столы, шкафчики и много еще чего. Тут же нас дожидался Агал. Когда мы к нему подошли, Агал что-то разглядывал на поверхности маленького прибора и ворчал себе под нос. «Надо же, какие странные люди! То бормочут, то смеются!» — подумалось мне. Куим решил поделиться со своим другом веселой историей моей помывки. Они похихикали еще пару минут. «Вот гады!» — подумал я. «Ну и ладно, зато я наконец-то чистый». «Повеселились и хватит», — проговорил Агал. «Давай-ка, малой, мы осмотрим твое многострадальное тело, а то мало ли чего, а потом приоденем тебя и накормим». Вроде бы ничего страшного в его словах не было, но я от чего-то внутренне оцепенел. У меня перед глазами как будто снова появился док, ведь он тоже что-то делал со мной в похожей комнате. От накатившего ужаса у меня отнялся голос, и я отскочил от деда в сторону. Мои спасители переглянулись и стали очень осторожно выспрашивать у меня, что случилось. Мне удалось успокоиться, и, набравшись силы храбрости, я рассказал всё, что смог припомнить об ужасном доке. «Да», — пробормотал Агал, — «вот подонки, даже на детях опыты ставят». «Не бойся, малыш, мы не сделаем тебе ничего плохого. Это обычный профилактический медицинский осмотр». «А профилактически это не больно? Вы резать меня не будете?» Мой голос снова обрёл истерические нотки. Деды снова переглянулись и Куим, сжав кулаки, произнёс. «Малой, забудь про того подонка. Мы с Агалом совсем другие люди. Никто не сделает тебе здесь ничего плохого. Тем более резать мы тебя уж точно не собираемся. Так что не бойся и ложись на кушетку». Я лёг на кушетку и закрыл глаза. Лежать на кушетке мне было неприятно. Во-первых, она была холодная, а во-вторых, прямо в лицо светила яркая лампа. Тем временем Куим внимательно осматривал мои многочисленные порезы и что-то уж совсем непонятное говорил Агалу. Мне мало чего удалось разобрать. Вроде что-то про забор плазмы, ДНК, какие-то разделы головного мозга, облучение какими-то частицами и регенерацию. Остальные слова были совсем непонятны. «Так, малой, вставай», — велел мне Куим. «Медицинской капсулы у нас тут, к сожалению, нет. Только армейский меддиагностик и аптечка. Ну что же, постараемся поправить твое здоровье». Взяв из шкафчика какую-то коробочку, он прикрепил ее к моей груди и нажал кнопку. Коробочка эта вдруг принялась вибрировать и неожиданно несколько раз уколола меня в грудь. От испуга я вздрогнул и закричал. «Не надо!» Оба деда принялись меня убеждать, что это медицинская аптечка, и на основе результатов диагноста мне просто ввели нужные организму лекарства и витамины. Я перестал кричать и вырываться, и начал проваливаться в сон. Последней моей мыслью было «Суки! Снова резать будут!»